Глава 11 Сложный путь. Грязь от встречных и попутного направления автомобилей летит во все стороны, в том числе и на лобовое стекло-аудюхи. Щётки стеклоочистителей почти не выключаются, а омывайка льётся рекой. «Чёрт!» — ругнулся Витёк, дёргая под рулевой переключатель. «Не льётся, падла!» «Поломка или жидкость закончилась?» поинтересовался я. Дворники противно скребут, размазывая налёт на стекле. Продолжать движение невозможно. «Хрен его знает», сворачивая на обочину, ответил водила. «Сейчас гляну». Первое, что Витёк сделал, покидал на стекло мокрый снег. Стало немного лучше видно, но, боюсь, такую процедуру придётся проделывать через каждые 500 метров. Этак мы до дома и за сутки не доедем. «Бачок пуст». Мрачно доложил Витёк после того, как захлопнул капот и вернулся в салон. «Будем надеяться, что продавцы суррогата вскоре обнаружатся». Жанет время от времени задаёт различные вопросы. Ей много непонятно и непривычно. В том числе и то, как осуществляется движение. Почему нет разметки и грязная дорога? Это уже не говоря про саму разбитую дорогу. «Думала, что мы на какой-то просёлочной дороге. Удивлялась, что столько машин» оказалась одна из оживлённых и главных трасс. Воскликнула девушка, когда мы проезжали дорожный указатель, на котором указано расстояние до Питера. «Когда-нибудь всё отремонтируют», — ответил я ей и указал Витьку. «Смотри, продаёт очиститель». «Ага, вижу». Резко перестраиваясь и не обращая внимания на сигналищие автомобили, которых он подрезает, ответил тот. Стекло чистится отлично, но уже через пару минут у нас троих разболелись головы. Очень уж резкий запах в салоне. «И что же они, сволочи, мешали мрачно поинтересовался Витёк. «Стоило нам обычной воды залить», — поддержал я его и указал в сторону вывески продуктового магазина. «Рули туда, а то нанюхаемся и копыта отбросим». «Надо бы парням местным передать, чтобы омывающников окучили». Мрачно заметил Витёк через плохо видимые сплошные, направляя аудюху к продовольственному магазину. Когда припарковались и распахнули двери, чтобы немного выветрился из салона ядовитый запах, Жанет попросила. «Максим, можно с вами сходить?» «Да там смотреть не на что», — пожал я плечами. «Если хочешь, пошли». Магазин с пустыми прилавками, зато стойким запахом чего-то тухлого. На наше счастье, газированная вода оказалась в продаже. «Пять бутылок Кашинской», — попросил я продавца. «Честно говоря, удивлён, что есть продукция из Тверской области». «А что в этом такого? Мы же соседи», — усмехнулся мужик в засаленном халате. «Говорят, водичка лечебная», — выставил он на прилавок нужное нам. «Особенно пользуется спросом в такую погоду, когда щетки в тачках с грязью не справляются». Продавец засмеялся. Я молча отдал деньги и взял бутылки, после чего покинул магазин. Жанет, ничего не сказав, последовала за мной. На лице девушки крайнее изумление, готов побиться об заклад, что такого она точно не ожидала увидеть. Мне даже показалось, что девушка пребывает в шоковом состоянии. Впрочем, ничего удивительного, она жила в Париже, а потом работала в Пекине. Увы, следует признать очевидное. Пока Россия не может похвастаться таким же убранством на улицах, магазинах. Зато нас никто не может превзойти в военном искусстве, в том числе и в оружии. Правда, сейчас и армию не слишком-то поддерживают, и зарплаты офицеров оставляют желать лучшего. Говорят, что и на учения деньги не выделяются. В летных школах почти не летают курсанты из-за нехватки горючего. Ничего. Период становления капитала закончится, и тогда власть обратит внимание на тех, кто всех должен защищать. Странно только, что сейчас власть почти на всех забила. Хотя себя любимых они не обижают, да и народу различные обещания делают. «Ты чем занимаешься?» — поинтересовался я у матерящегося Витька, который что-то под капотом делает. «Все!» — довольно ответил водитель, и мы услышали, как что-то зажорчало. «Омывайку сливаешь?» Принюхавшись, уточнил я. «Ага, всё никак не вылить, что-то останется. Будем надеяться, что разбавится водой и не так вонять будет. Вы воду-то купили?» Не вылезая из-под капота, проговорил Витёк, а потом добавил. «Шланг держу, если отпущу, то потом его хрена с двух достанешь и на патрубок наденешь». «Воду мы купили, не переживай», ответил я и отвернул крышку у одной из бутылок. Сделал большой глоток и предложил Жанет. «Пить не хочешь?» «Это же для машины», — нахмурилась Та. «Нет, вода из лечебного источника сделана для людей. Увы, для тачки мы опасаемся омывайку где-то здесь покупать. Эффект может оказаться ещё более тяжким. Травануться нет желания», — ответил я Жаннет. Девушка меня не поняла, однако уточнять ничего не стала. Залив газировку в бачок омывателя, мы вскоре отправились в путь. В салоне более-менее, щетки чистят неплохо, и я обернулся к нашей пассажирке, намереваясь переговорить о предстоящей работе и на что ей сделать упор. Меня порадовало, что свои наброски, которые девушка показывала мне в Пекине, она прихватила с собой. Энтузиазм у Жанет не пропал от увиденного. Правда, она успела задать один вопрос, на который пока не могу ответить. «Максим, а где я остановлюсь? Надеюсь, ты предоставишь мне комфортные условия?» Спросила моя дизайнерша по графике. Такую ей придумал должность. «Не переживай, все организуем». Покривил я душой, не представляя, куда ее заселить. Честно говоря, где Жанет будет жить, у меня из головы вылетело. Снимать ей квартиру? Придется побегать и поискать, чтобы отвечала определенным требованиям. Пока еще не сильно развит рынок сдачи квартир. Нет, их с удовольствием желающим предоставляют и берут дорого. Но, как рассказывают, внутри там нет толком ничего. Как не ни жаль тратиться, а вариант один — гостиница. Впрочем, могу ей собственное жильё на какое-то время уступить, а сам где-нибудь перекантуюсь. Стоп, как же я про Коточа с Ксюхой забыл. им та хата в ближайшее время без надобности, обставлена та со всеми удобствами. Ключи у меня где-то есть, можно дизайнершу заселять и ни о чём не беспокоиться. Отлично. От того, что проблему разрешил, настроение поднялось. «Вот же, сука!» — выругался Витёк. «И куда летит?» «Ты о чём?» — повернулся я к водителю. Успеваю заметить, как Витёк лихорадочно выкручивает руль, наш движок взревел на высоких оборотах. Во встречную фуру ударил автобус, вместо где крепится прицеп. От столкновения грузовой автомобиль резко повело в нашу сторону, дальнобой потерял управление. Справа от нас отбойник из бетонных блоков. Фурик стремительно приближается, а Витёк пытается увести Аудюху от столкновения. «Держись!» Ору, когда понимаю, что нам не хватило считанных секунд. Удар в заднюю часть нашей машины, скрежет, звон лопающихся стёкол. Машину какое-то время по инерции тащит, а потом она останавливается. «Цела?» Оборачиваюсь к Жанет. «Да». Поднимая голову с диванной подушки и сдувая свои растрёпанные волосы с лица, отвечает то «Охренеть! Приплыли, мать его!» Ударял в сердцах по рулю Витёк. «Скажи спасибо, что легко отделались!» Хмыкнул я и втянул воздух. «Парами бензина воняет, выходим, быстро!» Кузов иномарки перекошен, двери не открываются, а левая бочина машины и вовсе прижата к бетонным блокам. стекла Командую я двумя ногами, пытаясь выбить лобовое, которое все в трещинах. От сдвоенного нашего удара триплекс вылетел наружу. Следом и мы выбрались. Как ни странно, но никто из нашей троицы даже не оцарапался. «Мои вещи», — растерянно произносит Жанет, указав на дымящийся багажник у Аудюхи. Витек подбежал к машине и, не слушая моих протестующих криков, ударом ноги каким-то чудом смог открыть покореженную крышку багажника. Выхватив чемодан, наш водила бросился к нам, и в этот момент в баке взорвалось топливо. И вновь нас не задело, если не считать, что Витя от взрывной волны упал в грязь. «Спасибо. Вы настоящий джентльмен», — поблагодарила девушка Витька, который измазался в грязи, а сам улыбается во весь рот. «Тачки хана», — огорчённо резюмировал я. «Да, неплохая машина была». Поддержал меня Витёк, а потом указал рукой на фуру и автобус. «Завтра ещё круче куплю. Главное всё оформить, чтобы комар носа не подточил, а бабки с таких крупных контор выбить дело плёвое». «Хм, а ведь он в какой-то степени прав. Сами мы не пострадали, что самое главное. Фура принадлежит, если верить надписям на борту, крупнейшей строительной фирме». Кстати, через пару лет, а может и десятков, точно не помню, она кинет людей, которые купили квартиры в строящихся домах. Впрочем, не ферма устроит такой кидок, а владелец и сложившийся рынок. Автобусы вовсе имеет надпись, что он принадлежит к столичной мэрии. С одной стороны, могут возникнуть проблемы, чиновники не любят расставаться с бюджетными деньгами. Но никто же не говорит, чтобы они без заинтересованности выплатили причитающиеся ущерб несчастному автовладельцу. «Схем получения денег после ДТП хоть отбавлей. В данном же случае Витёк ещё и в наваре останется. Молодец, парень. Сходу оценил произошедшее и унывать не собирается». «А как же мы теперь до места доберёмся?» — озвучила вопрос Жанет под приближающимися гаишными сиренами. «Гайцы прибыли на место не прошло и десяти минут. На это есть логичное объяснения Мало того, что ДТП перегородило движение в обе стороны, начисто заблокировав шоссе, так еще и ГАИшных экипажей, кое тут следят за соблюдением правил дорожного движения, лишило работы и заработка. э думаю, в ближайшие часов пять окажусь занят, давая показания и письменные объяснения», — посмотрел на меня Витюк. «У тебя до тачку в порядке?» — поинтересовался я. Случалось, что, попав в ДТП, приходится всё бросать и ноги уносить, не рассчитывая получить хоть что-то. Зная же криминальную обстановку с машинами, когда есть тачки, которым за пределы области выезжать никак нельзя, то я и уточнил этот момент. «Чистые», — успокоил меня Витёк. «Думаю, вам следует такси нанять или на электричке попытаться добраться. Тут вроде бы не так далеко до железной дороги». «Решим вопрос». Взялся я за ручку чемодана девушки. «Жанет, так у тебя точно нет подходящей одежды?» «Нет». Развела она руками и зябко поёжилась. Пришлось ей отдать свою куртку, а потом и задуматься, как же в Тверь добираться. Не так далеко от места нашей аварии находится джип, на котором недавно в столицу ехал. Правда, у него вызывающие пулевые отверстия в кузове, да и стёкла выбиты. Впрочем, Сергей вряд ли откажется подработать извозом. Можно и на месте попытаться тачку в попутном направлении поймать, но когда растащат фуру с автобусом, парализовавших движение, одному богу известно. Да и аудюху еще погасить требуется, а горит она на загляденье. «Километров пять в ту сторону к кафе у дороги», — обратился я с вопросом к гайцу, который приехал из нужной нам страны. «Не подкинете, а то моя спутница не по погоде одета». Старший лейтенант смирил меня подозрительным взглядом и указал на ДТП. «Не видишь, что тут творится? Или нас за таксистов принял? А ну-ка, отдохни!» «Уважаемые, войдите в наше положение!» Ни капли не смутился я от такого приема. «Госпожа Жанет Сорель, подданная Франции, приехала Россию посмотреть, а тут такое!» Развел я руки в стороны, а потом зябко передернул плечами и вытащил из заднего кармана портмане, сделав вид, что от девушки свои действия загораживаю. Достал две зеленоватые купюры по 200 рублей каждая и вопросительно посмотрел на гаишника. Совсем скоро эти бумажки и вовсе не будут ничего стоить, если их не обменять вовремя на новые. «Неужели француженка?» Внимательно осматривая девушку, благодушно проговорил тот, покосившись на деньги в моей руке. «Си!» — кивнула Жанет, а потом на русском добавила. «Немного знаю русский, могу объясниться». «Ой, да не стоит!» — отмахнулся старший лейтенант. «Что мы люди какие, если позволим мерзнуть иностранные гости? Мишка!» — он обернулся к сержанту. «Заводи и люстру включи, с ветерком дамчим За 400 рублей доехать в гаишной машине десяток километров дорого или не очень? Вряд ли бы они нас за меньшие деньги повезли. Да и Жанет свою роль сыграла отлично. Пару раз с неожиданно возникшим акцентом приговаривала, что господа полицейские в России намного лучше и человечнее, чем во Франции. На ее родине ни один служитель правопорядка не стал бы оказывать такой помощи иностранке. Вот не поспорю с ней. Уверен, что взятки в Европе полицейским дать не так-то просто. А уж нанять их в качестве таксистов. Максим. «У вас, стражи порядка, все таки Жанет покрутила указательным пальцем, пытаясь подыскать слова. «Нет, встречаются честные, верные присяги и выполняющие свою работу», ответил я ей и кивнул в сторону кафе. «Пошли, ты-то хоть и в моей куртке, но вид твоих стройных ножек меня еще больше холодит». «Холодит? Или ты хотел сказать, интригует?» Лукаво посмотрела она на меня. «Не заигрывай», — устало ответил я. «Если мне память не изменяет, то договаривались об отношении начальник-подчинённый. Нет, если передумаешь, что сам-то, может, и не стану противиться, как-никак, а девушка ты симпатичная, спору нет. Однако в данный момент действительно, когда на тебя смотрю, то ещё холоднее становится. Вот как вы все холод так спокойно переносите? Мужики в шапках, а девки без головного убора в колготках и на шпильках». Мы желаем понравиться. Пожала плечами Жанет. «Ага, -а. а потом простыть и лечиться, сморкаясь в носовой платок». «Максим, ты чего ворчишь-то?» «Прости». Устало покачал я головой и отворил дверь в кафе. Забегался, устал. Моя спутница ничего не ответила, с любопытством стала осматриваться в заведении, а я направился к стойке, за которой с улыбкой на лице стоит молодая женщина. «Чем мы вам можем помочь?» «У нас отличная еда. Заказывайте, не прогадаете?» Протянула мне официантка меню. «Благодарю». Взял я открытую папку и, не глядя, закрыл её. «Мне бы Сергея увидеть. Вы, если правильно понимаю, его супруга?» «Да, всё верно», — вздохнула официантка. «Одну минуту, сейчас Серёжу позову». «А можно потом нам чего-нибудь заказать?» Шумно сглотнув, спросила моя спутница. «Разумеется», — обрадовалась жена владельца кафе и скрылась за дверью ведущей внутрь заведения. Жанет села за один из столиков и, устало вздохнув, сказала, «Сейчас бы многое отдала за чашку крепкого кофе». «Боюсь, в этом не смогу помочь», — раздался от двери голос Сергея. вы чего чего-чего, а нормального кофе у меня нет». «Печально». Сокрушенно покачала головой девушка с интересом, рассматривая хозяина кафе. Мы с Сергеем обменялись рукопожатием, после чего я сразу же решил закрыть вопрос с нашей доставкой в Тверь. «Будешь смеяться, но потребовались твои услуги водителя. Мы из аэропорта возвращались и в аварию угодили». «Что, опять?» — удивился Сергей и в окно посмотрел. «Нет, на этот раз несчастный случай». Поспешил заверить я его. «Автобус в фуру влетел, та сложилось и нашу машину по касательной зацепила. Слава богу, все целы и невредимы, даже багаж сумели спасти». Я кивнул настоящий подле моих ног чемодан. «А что?» — поинтересовался мужик. «Думаю, выгорело дотла». Пожал я плечами. Когда уезжали, аудюха горела на загляденье, а пожарные еще не подъехали. «Водитель наш остался на месте ДТП, а я Гайцов попросил к тебе подвести «Гайцов?» — переспросил удивлённый Сергей и изумлённо головой покачал. «Авария-то где случилась?» «Километрах в десяти 15 от этого места», — ответил я и, прикинув, добавил. «Сейчас должна пробка до столицы собраться. Там работы не на один час, а то и до утра. У вас есть отличный шанс подзаработать». «Спасибо за информацию», — поблагодарил меня владелец заведения. «Может, всё же чего-нибудь закажете?» — обратилась к нам с Жанет, жена Сергея, которая, немного задержавшись, вошла в зал кафе. «Если только воды?» — попросил я. «Газировка, морс?» — предложила женщина. «Нет простой воды», — покачал я головой, ощущая, как во рту пересохло. «А мне морса, если можно?» — сказала моя спутница. «Одну минутку», — прошла жена владельца заведения за стойку. «Хм, я бы с удовольствием подхалтурил», — смущенно произнес Сергей. «Но никак не получится». Он вздохнул. «На грудь 50 грамм принял, да и машина моя сломалась, стоит без тормозов». «А кто-нибудь еще может нас отвезти?» Без особой надежды поинтересовался я. «Вряд ли», — подумав, ответил Сергей. Вот тут я задумался. Выходит, следовало Витька послушать и на электричке добираться. Нет, чисто теоретически можно попытаться из того же Солнечногорска такси вызвать. Но пока кто-то на такой вызов согласится, не факт, что и найдется таксист на заказ по телефону. Время не пройдет. Вызванивать парней из Твери тоже не вариант, особенно если прав, и тут пробка растянется на десятки километров. «Ты можешь на своей тачке уехать» сказал мне Сергей. «Пока тебя не было, я разбитые стёкла убрал и плёнкой все побитые окна затянул, чтобы пыль не попадала в салон. Гайцы, если и тормознут, то ты же сумеешь отбрехаться». Последнюю фразу он произнёс больше с вопросительным выражением. «А если пластырь налепить, то могут и не прикопаться?» — вступила в разговор жена Сергея. «Кстати, как вам морс?» — обратилась она к Жанет. «Спасибо, очень вкусно» ответила моя спутница. Я всё же решился осмотреть чирок на предмет добраться на нём до Твери. Конечно, есть риск, что мне мозг гаишники начнут выносить на каждом стационарном посту, а их немало. С другой стороны, если разобраться, то к нам никаких претензий. Документы на тачку есть, в переделке она побывала не сегодня. Не удивлюсь, если и ориентировки на машину никто не давал. Так какие к нам претензии? Пулевые отверстия по кузову? Господи, да мало ли, откуда они взялись, и в конце-то концов, гайцы не следаки, им за порядком на дороге положено следить. А то, что следуем на ремонт, так это можно прикрепить парой стольников, и вопросы отпадут. Хм, риск не такой большой, зато на лицо экономия времени и, как это ни банально, денег. «Окей, давай ключи и к джипу веди», — согласился я. «Вот, возьмите». Протянула мне лейкопластырь, который свернут в катушку, как привычная изолента. Забрал и поблагодарил, хотя не представляю, как будет выглядеть бочина джипа с заплатками из лейкопластыря. Уже осматривая чарок, от идеи с заклейкой пробоин от пуль отказался. Какой в этом смысл? Да и не хватит тут никакого пластыря. «В тебя стреляли?» Осторожно поинтересовалась Жанет. «Недоразумение». Отмахнулся я. Сама же видела, что у нас на дорогах происходит. Для собственного спокойствия заглянул под капот и проверил уровни. Масло и тормозухи. Если перебит тормозной шланг, то далеко не уехать. Завел тачку. Двигатель работает ровно. Никаких ошибок на приборной панели не выскочило. Бензина не очень много. Какой-то расход у меня в предыдущую поездку дикий получился. А с другой стороны, чего хотеть от мотора объемом более 5 литров? У американской машины обалденная тяга, проходимость, комфорт. Чувствуется запас мощности. За это она многими любима. «Классная тачка», — осматриваясь в салоне, сказала Жанет. «Стоит, наверное, очень дорого. Их, если мне память не изменяет, начали выпускать в прошлом году». «Хм, а ведь машину мы не новую брали, выходит. Впрочем, если правильно помню, то она примерно в половину от новой нам обошлась» как тачка из Америки с несколькими тысячами миль пробега попала в нашу страну, не такой и большой секрет. Готов поспорить, что ее угнали или провернули стандартную схему по афере со страховой компанией. Честно говоря, вариантов, как появляются дешевые и почти новые автомобили в России, немного. Один вариант – попали в жесткое ДТП и потом их восстановили и привезли на продажу. Второй вариант – угон или мошенничество. Вот, пожалуй, и все. Если все честно и прозрачно, то стоить такие тачки должны немеряно, не намного дешевле новых. Какой идиот их купит, да еще за такие бабки? Вопрос цены и удобства, в том числе престижа, не последнее дело. Ответил я девушке, выезжая на шоссе. Смотри, указал настоящая машины Уже пробка начинает собираться. А почему ваши дорожные службы так медленно реагируют? Задала мне вопрос Жанетта, указала на ремень безопасности. «Максим, ты пристегнуться забыл?» «Хм, в России на сегодня не пристегиваются, за это нет штрафа. Да и как-то не солидно, что ли?» Попытался объяснить девушке привычки водителей. «В случае ДТП ремень может спасти», — нахмурилась та. «Но не всегда», — парировал я и достал сигареты. «Курить будешь?» «Есть хочу». Неожиданно заявила она. «И чего в кафе не перекусила?» Усмехнулся я и заметил, что Жанет начала потряхивать. «Что с тобой?» «Только сейчас поняла, что мы все находились на грани гибели. Если бы Ауди взорвалась до того момента, как мы из салона выбрались...» Она шумно сглотнула, а зубы застучали. «Чёрт, я-то уже думал, истерика миновала, а тут такой поздний откат наступил». Вот нет у меня желания утешать и успокаивать молодую женщину. «А если бы самолет разбился?» Дело спокойно уточнил я и закурил, после чего приоткрыл боковое окно. «Вдруг бы тебе на голову кирпич упал или еще произошел какой-то несчастный случай? Смысл теперь убиваться, если закончилось все хорошо?» «О, заправка. Отлично. А то у нас бензина в баке хрен да ни хрена». Включил поворотник и свернул на бензозаправку, в надежде заправиться топливом. Перебои с бензином еще встречаются, хотя цену уже отпустили в свободное плавание. Осенью прошлого года стоимость за литр была 20 рублей, а в данный момент, если верить вывеске на топливной колонке, уже 75. Инфляция, скачки цен. Недалек тот день, когда цифра подрастет почти до 2000 за литр. Прекрасно помню тот период, изведенного в будущем. Случится это перед деноминацией в 1998 году. Вечером стоило топливо 2000, а утром уже 2 рубля. Ха. но после отрезания нулей ничего толком не изменилось, если не считать того, что правители в очередной раз всех кинули. Ценники продолжили плавный рост до очередного скачка цен. «А можно мне тут что-нибудь купить с Яснова? Задала вопрос Жанет. «Нет, у нас на заправках ещё не продаётся ничего, кроме топлива». Отрицательно ответил я и отправился к окошку королевы бензоколонки. «До полного нальёшь, красавица?» Поинтересовался я, кладя в выдвижной железный ящик купюры. «Номер колонки?» Донёсся до меня вопрос женщины. «Хм». Оглянулся назад. «Чурок в данный момент стоит один, других машин нет. Если зрение не подводит, то стоит он напротив второй». «Вторая. 92 второй». «Это ты сколько же заливать собрался?» Удивилась заправщица, пересчитав купюры. «Бак большой, литров под 80 войдёт», — пояснил я. «Ну ладно, заправляю». Словно сделав мне одолжение, заявила заправщица. Покачал головой, но комментировать не стал её слова. Отправился к колонке, нажал на кнопку сброса, а потом пистолет в бак засунул и поставил его на скрепку. Топливо в машину льётся, стрелка на колонке дёргается, отмеряя литры. Хм, в бак вошло чуть больше 80 литров. Думаю, погрешность у колонки большая. Вернулся к заправщице и спросил. «Кто кому должен?» «С тебя ещё 225 рублей», — ответила Т. «83 литра заправила». Спорить не стал. Отдал требуемую сумму и вернулся к машине. Если не устраивать гонок, до Твери мы доедем, и топливо еще останется. Когда же рассчитывался за заправку, то сам себе мысленно попенел. Макс, знаешь же расклад, так какого хрена на месте топчешься? Следует ускоряться, обзаводиться недвижимостью, скупать предприятия, но только нет таких финансов. Можно поразмыслить и взять кредит, но вот точно не помню условия предстоящей реформы. Где-то в середине лета последует указ, предписывающий запрет хождения всех казначейских билетов. В том числе и нельзя ими будет расплачиваться. Обмен же на новые будет происходить в течение двух недель и на определенную сумму. При предъявлении к обмену более то ли 35, то ли 50 тысяч, всю сумму зачислят на депозитный процентный вклад на определенный срок, вроде бы на 6 месяцев. Однако толку от тех вкладов окажется немного. В этот момент, да и сейчас, бушует гиперинфляция. Бабки обесцениваются ежеминутно, и люди получат деньги, на которые смогут купить намного меньше, чем полгода назад. Да и условия обмена впечатляют. Всего один раз можно обменять деньги, и то по месту прописки. Естественно, с личным паспортом, куда поставят специальную отметку. Есть над чем поразмыслить. «Все, теперь надеюсь без остановок до дома», — улыбнулся я Жанет, заводя джип. Максим, так когда мне приступать к работе и что насчёт трудового договора? Поинтересовалась моя пассажирка. Завтра познакомлю с программистами, поставлю задачу, ответил я. И всё же, добрались мы не быстро. Хоть и старался не нарушать правила, а тормозили раз семь на трассе, и это не считая стационарных постов. Гаишники нашему появлению просто радовались. Каждому экипажу приходилось рассказывать, что ловить им сегодня нечего. Примерно такими словами. «Доки у меня в порядке. Не пел несколько дней. Скорость не превышал». Скороговоркой отвечал на приветствие Гайца, когда тот подходил и представлялся. «Трасса пустая из-за аварии на Ленинградке. Движение там перекрыто и сегодня вряд ли восстановится. Так что, парни лихачей, не ждите». «А чего там случилось?» Интересовался тот или другой страж порядка на дороге. Фурик поперёк дороги сложился от удара автобуса. Задел иномарку, и та загорелась. Перекинулось ли пламя на другие тачки, не видел. Ответ гаишников был всегда почти один, разнился некими вариациями. «Вот чёрт возьми, а мы тут мёрзнем, и ведь никто по рации не предупредил. Ладно». Махали на протянутые документы. «Езжайте, и счастливого пути». Как правило, успевал заметить, как патрульная машина из засады уезжала. На двух постах, правда, развели на пару сотен из-за движения по трассе на якобы на технически неисправном автомобиле. Даже грозились оставить до выяснения, прозрачно намекая на простреленную бочину. Мог бы упираться и права качать, но тогда бы они мне все нервы вымотали. «Жанет, сегодня предлагаю тебе у меня переночевать», — подумав, предложил я своей спутнице. «Заодно и кое-какие рабочие моменты обсудим да отметим наше многообещающее сотрудничество». Прости, но в ресторан тебя пока не приглашу, есть кое-какие проблемы. Завтра после знакомства с коллективом, с кем тебе предстоит своять несколько хитов в компьютерном деле, заселю в одну из квартир, в которой и будешь жить. Устроит? У меня есть варианты? Задумчиво спросила та. Вообще, моя дизайнерша за время пути почему-то все больше хмурится. Впрочем, могу представить, что она об увиденном и услышанном думает. Наверняка считает, что сглупила и связалась с каким-то мафиози. Честно говоря, предпосылки к таким мыслям у неё могут возникнуть. «Вариантов всегда вагон», — усмехнулся я и пояснил. «Могу в гостиницу устроить, но не факт, что в приличное место свободное найдётся, а в клоповник тебе соваться не советую». «Клоповник? Это как?» — удивилась та, а потом задумчиво сказала. «Знаешь, считала, что русским языком владею отлично, но за сегодняшний день услышала очень много новых слов, иногда даже не догадываюсь об их предназначении. Кто такие клопы, знаю, а клоповник...» «Это общее понятие, сленг такой», — попытался объяснить Е.Е. «Грубо говоря, в помещении, которое носит такое название, грязно, встречаются различные насекомые». «Клопы?» «Хм, можно и их найти, но чаще тараканы». Усмехнулся, заметив, как поморщилась Жанет. «Ты не бойся, я человек слова». «Я тебе уже доверилась», — медленно проговорила девушка. «Не вижу смысла теперь пытаться спрыгнуть с идущего на полном ходу поезда. Одного не пойму». Она усмехнулась. «Почему клоповника, а не, допустим, тараковник?» «Издавна так повелось, когда клопов много было», — пояснил я. «Я». Оставлять покалеченный чарок во дворе дома не очень хочется. Пойдут пересуды и слухи. Народная молва такого напридумывает, что вовек не отмыться. Тачку следует где-то спрятать, но так, чтобы потом ее в целости забрать, а не искать тех, кто ее разукомплектует. Самый лучший вариант — отдать тачку в ремонт, благо знакомые имеются. Конечно, без колес оставаться никак нельзя. Следует из Чопа или у Вова какую-нибудь тачку забрать, чтобы по городу крутиться. Опять-таки, думаю, не раз ещё и в столицу в ближайшее время скататься придётся. Впрочем, могу у Семёныча заодно и полюбопытствовать, что у него на продажу не сильно палёное имеется. «Жанет, ты располагайся», – проходя в квартиру, сказал я. «Телефонную трубку, если кто-то будет звонить, не снимай. Я же смотаюсь в одно место, тачку отдам и в магазин зайду за продуктами. Холодильник-то пуст. Да, ты же сумеешь чего-нибудь приготовить? Недаром же в ресторане работала». «Шеф-повара из меня не получится», — усмехнулась Жанет. «Обживайся», — поставил к стене её чемодан и прошёл в одну из комнат, где взял из тайника Баксы, надеясь всё же решить вопрос с тачкой. «Я скоро», — махнул рукой девушки, продолжающей стоять в коридоре. Поспешил во двор, пока бабульки не пересчитали пулевые отверстия. «Во дворе никого», — Наверное, сейчас идёт какой-то бразильский сериал, после которого на лавочках будет оживлённое обсуждение похождений Леонсио из «Рабыни зауры Или в данный момент идёт сериал про богатых, которые плачут? Не знаю, не слежу за мыльными операми. Другим голова занята. А вот народу развлечения подкидывают, чтобы не обращали внимания на действительность. В гаражной мастерской, как обычно, кипит работа. Что-то красят, рядом вытягивают перекошенный от удара кузов поддержанного жигуленка, которому в обед сто лет. Утрирую, разумеется, но с подобными повреждениями уже лучше машину не эксплуатировать, а у нас ее сделают, а потом еще и как некрашенную и небитую кому-нибудь продадут. «Давно тебя не видел!» Вытирая руки ветошью, направился ко мне лёха Солома. «Привет, Макс!» «И тебе не хворать!» Пожал я руку своего приятеля. «Какими судьбами слышал у тебя сейчас проблемы?» – доставая сигареты, сказал Лёха. «И какие слухи ходят?» – прищурившись, поинтересовался и Частенько информация так и доходит через десятые руки. Один сказал другому, тот передал третьему и понеслось. Правда, необходимо отделять правду от вымысла, а в данном случае может оказаться много от отсебятины. «Говорят, что охоту на тебя твои же объявили». Закурил Лёха и выпустил дым в сторону. «Что они поделили-то?» «Охоту?» Достал я свою пачку сигарет, чтобы время выиграть. Новость оказалась неприятной и неожиданной. Уж чего-чего, а такого не ожидал. «Отойдём-ка?» Кивнул в сторону. по «Побазарим, и ты меня насчёт новостей просветишь».